«Информация к размышлению будет масса. А, впрочем, это опять-таки не наше дело». Из подъезда показалась бравая компания. Скляра пропустили в кузов первым. Конечно, не из-за почтения к начальству. Усадили у самой кабины. «Разрешите, Ваше благородие, господин орденоносец!» Вежливо осведомился Токарев, раскрывая наручники. Скляр поджал губы, подставил руки, глядя в брезентовый потолок, кое-где зиявший мелкими прорехами, так, словно был надменный принцессы, попавшей в лапы неотесанных пиратов. «Надо заметить», — сказал себе Курловский, «что некоторая уверенность в себе к пану Сотнику вернулась после того, как ему должно быть твердо гарантировали, что он не попадет на ту сторону границы в дружеские объятия грузинской Фемиды. Скляр, вы часом не помните того Хромова, что торговал сладка водярой, поинтересовался Курловский. Не припоминаю. А вот он вас помнит. У него челюсть отвисла, когда узрел в таком наряде и в таком сопровождении. Бывает... Сухо отозвался Скляр. «Если что-то... стоим долго, а, ребята?» Курловский поднял брезентовый клапан передней стенки тента, выглянул. Тот самый милицейский блокпост, мимо которого они проезжали в четвертый раз, дважды вчера, сопровождая эстрадную диву, дважды сегодня. На сей раз определенно вышли какие-то нескладушки». Майор стоял возле кабины, сердито сжав губы. Часовой в бронике, как ему по уставу и полагалось, застыл и туканом Парой секунд спустя в кузов заглянул невысокенький плотный тип в милицейском камуфляже со сварливой физиономией. Из-под лобья обозрев их всех, недружелюбно спросил. «А это кто такие?» «Там командир в кабине». — вежливо ответствовал доктор Айболит. — Он вам охотно даст все необходимые справки. — Ты что, шибко умный, борода? — Вопрос, конечно, дискуссионный, — ответил доктор Айболит. — Тут, возможна поляризация мнений с амбивалентностью консенсуса. — А вы кто будете, дяденьки? — Я полковник Балакин, командир царскосельского ОМОНа. Так что вы не особенно тут. Но, разумеется, тут нам не здесь, коротко сказал доктор Айболит. Вот именно. От кого водкой пахнет? Ну и не уху, Пузанчика, завистливо подумал Курловский. Никто нынче не потреблял, кроме меня, а я ж от него самый дальний сижу. Бывают люди, которым просто-таки жизненно необходимо для поднятия тонуса хоть раз в день над кем-то покуражиться, иначе день пропал. Зародилось сильное подозрение, что полковник к этому именно виду фауны и относится. — По-моему, я вам все объяснил, товарищ полковник, — тоном величайшего терпения сказал тихо подошедший майор Влад. «Все документы в порядке. Должные разрешения имеются. Если вы ФСБ, почему вот этот одет с элементами милицейской формы, и этот, и вон тот еще?» «Такова задача. Интересненькие у вас задачи», — непреклонно заявил полковник. «Вчера какую-то телку размалеванную возили. Сегодня от ваших водкой пахнет». «Что, думаете, самые крутые? Все вам можно?» «ФСБ!» — протянуло, стараясь выразить интонацией крайнюю степень презрения и независимости. «Разрешите мы продолжим движение?» «Сущий ангел наш Влад!» — умиленно подумал капитан Курловский. «Я на его месте сказанул бы!» Впрочем, уточнил он самокритично, — «Потому я и капитан до сих пор, что язык без костей, а он целый майор, и в старших четвертую командировку ходит». «Не разрешаю», — отрезал полковник, «придется провести общую проверку документов и осмотр машины». «Попрошу всех покинуть кузов, товарищ полковник. Молчите, майор, я имею право» строго говоря ежели въедливо соблюдать букву закона такие права полковник имел здесь как и повсюду в стране действовали все законы и нормативные акты касавшиеся мвд товарищ полковник давайте созвонимся с комендатурой города спокойно предложил влад поскольку молчать полковника явно понесло репчук «Ахатов! Занять позицию, патрон в ствол! Оружие на изготовку!» Двое его подчиненных шустренько выполнили приказ. Победоносно глядя на сидевших в кузове, полковник заявил, «И вообще я вас сейчас положу мордами в землю, если будете выступать». «Кого-кого мордой в землю положишь?» — тихо-недобро спросил доктор Айболит. Андриянов цыкнул майор: "Есть замолчать!" И скрик боли раздался рядом с Курловским, как и все остальные во все глаза смотревшим на перепалку у заднего борта. Он резко повернул голову, Токарев зажимал ладонями лицо, а Скляр яростно взмахнув наручниками, державшими лишь на одной левой руке, отвесил второй полновесный удар прямо в лицо булгаку, не успевшему уклониться, не предвидевшему опасности с той стороны. И неуловимым броском метнулся прямо к ногам к задней стенке кузова, вопя, что есть мочи. — Это боевики, держите! Сергей рванулся поздно, скляр уже отчаянным прыжком выскочив наружу, швырнув полковника на Влада, Метнулся в сторону комоновцу, непонимающий, взиравшему на все происходящее. Рванул его за локоть, взял на прием, ударил. Подхватил автомат, висевший у того на правом плече, дал пару коротких очередей, высоко, неприцельно, наугад. Пуля противно взвыкнула над макушкой Курловского. Он невольно пригнулся, но тут же, отстегивая клапан горизонталки, рванулся к задней стенке кузова. Там уже грохотали подошвы приземлившихся на асфальт спецназовцев. Скляр вертелся как черт, прикрываясь вырубленным ментом, прямо из-под его руки огрызаясь короткими очередями, отступая вместе со своим живым щитом. Совершенно оторопевший полковник стоял на полусогнутых, лихорадочно пытаясь осознать происходящее. Но, судя по его выпученным глазам, отнюдь в этом занятии не преуспел. Его боец, то ли Репчук, то ли Ахатов, лежал тут же в полной неподвижности, и из стриженного затылка вытекала темная медленная лужица. «Не стрелять!» — что есть мочи заорал Влад — Так, словно хотел докричаться на другую планету. «Не стрелять!» Его подчиненные распластались на старом потрескавшемся асфальте, а иные отскочили за грузовик. Оружие, конечно, у всех было уже наготове, но что тут толку? Рядом бухали ботинки бегущих. К месту действия, сломя голову, неслись остальные подчиненные долбанного полковника что не прибавляло ситуации упорядоченности и надежности. «Не стрелять!» Сергей перекатился на бетонный блок, и вовремя, на том месте, где он только что лежал, пули вышибли крошку, срикошетили визгом. «Мать! Три ножки!» — громко распорядился Влад. «Но только чтобы наверняка. Пока дождешься верняка, семь потов сойдет». Курловский, выбрав себе удобную позицию, качественно укрылся за кучей бетонных блоков, предназначенных для укрепления блокпоста, и изготовил оружие к стрельбе. Со своей позиции он почти все видел. Видел всех и видел, что никто вроде бы и не задет. Справа стрекотнула короткая очередь. Это кто-то из своих, беспокоящий, соданул поверх головы скляра. «Ложитесь, идиоты!» раздался чей-то яростный приказ, обращенный к ОМОНовцам, все еще не врубившимся полностью происходящее. «Ложись!» наконец-то отдал первую за все время толковую команду и полковник, сам уже лежавший за задним колесом грузовика и пытавшийся в этом неудобном положении извлечь пистоль из кобуры на животе. Получалось плохо. Не стрелять, только живым. Свернет вправо за серую стену из блоков. Нет, выпустив очередь подлиннее, дернулся со своей ношей влево. Ага, ну да, он с нами не баталии решил устраивать, а к развалинам щемиться. Там всего-то до них метров тридцать. Нырнет в окно и припустит по лабиринтам. У него это последний шанс. Где-то тут может быть явка в этом долбанном бывшем городе. Решится бросить дурака. Решился. Отшвырнул так и не пришедшего в себя ОМОНовца, почти одновременно полоснув очередью по залегшим. Ага, магазин кончился, наконец. Не стал терять драгоценные секунды на его смену, припустил к развалинному почти напрочь дому. «Не стрелять, полковник, прикажи своим так та та та «Тах-та-та-та-та-та-та-та!» -та -та -та. Курловский коротко взвыл сквозь зубы. Длинная очередь, выпущенная воспрянувшим ОМОНовцем, прямо-таки впечаталась скляру в спину. Смяло швырнула набитый кирпич. Уже совершенно неживого, конечно. ОМОНовцы, держа автоматы на изготовку, настороженно двигались к нему, а он паскуда лежал мертвее мертвого. «Что это все значит?» послышался рядом недоуменно злой крик полковника. «А это значит, полкан, что нашел ты на свою жопу неприятностей», громко ответил доктор Айболит. «Увы, увы!» подумал Курловский здраво. «Ни черта не будет, пойдет здоровая межведомственная перебранка, все затрется, сгладится, на тормозах съедет». «Прикройте его!» — послышалась резкая команда майора. «Лицо прикройте!» Это было правильно. Посторонних в ближайших окрестностях вроде бы не наблюдалось, а с личным составом блокпоста В самом скором времени поговорят по душам серьезные люди. Смогут убедить, что все случившееся привиделось в кошмаре. Но все равно, чем меньше народу запомнит хоть какие-то детали, тем лучше. Оказавшийся ближе всех Курловский подобрал какую-то вонявшую соляркой дерюгу и быстренько прикрыл ею верхнюю часть туловища бывшего десантника столь неожиданно завершившего запутанную жизненную стежку. «Добрый камуфляжик пропал», — мелькнуло у него в голове. А потом он с величайшей досадой подумал, что Скляр, сволочь такая, ухитрился с точки зрения понимающего человека соскочить предельно красиво. Это было неправильно, но ничего тут не поделаешь». Великолепная поганцу выпала смерть Не в пенсионной дряхлости на койке санатория Не в плену под ножом привыкшего ко всему на свете бородача Не на тюремных нарах Ах ты, боже мой, какая смерть! Себе бы такую! Думал капитан Курловский Бежишь с оружием в руке, исполненный бешеных надежд Что все обойдется, уцелеешь, выживешь Вырвешься, еще поживешь Одержишь вверх и выиграешь. Азарт и надежды кипят в крови, вытеснив все остальные эмоции и чувства. Тут ударяет что-то, и вовсе даже не больно, и все гаснет. Или как там оно там происходит? Он даже головой покрутил от досада. Не почину смерть, ах, как красиво ушел в выбледок. С утра над Ханкалой наблюдалась небывалая активность вертолетов. Крокодилы выписывали загадочные круги, то улетали куда-то, то прилетали, носились вдоль железной дороги, садились, поднимая тучи пыли. С минуты на минуту ожидался Путин, в честь чего где-то в полукилометре отсюда уже давненько стоял на построении 331-й десантный полк а по железке уже раза три проехал зад вперед бронепоезд. Если отбросить высокопарные метафоры, всего-навсего состав из парочки вагонов и двух открытых площадок, на которых разместились спаренные зенитные установки, весьма даже ловкие и в работе по наземным целям. Их, правда, вся эта торжественная суета никак не касалась, и они сидели на лавочках вокруг набитого окурками ржавого бидона, лениво провожая взглядами вышедший в очередной рейс бронепоезд. Ближайшее будущее просчитывалось довольно легко. Буквально полчаса назад четырех человек послали на грузовике за грузом, прилетевшим с попутной коровой. Груз состоял из полудюжины стандартных деревянных ящиков, крашеных в защитный цвет, но человеку, понимающему параметры ящиков и скупые буквенно-цифровые обозначения на стенках, сказали даже слишком много. Можно заранее сделать кое-какие выводы, примерно прикинуть, что готовится. Слух об этом не говорилось, но каждый знал, что в таких вот ситуациях обязательно присутствует припоганная вещь, под сухим канцелярским названием, неизбежный процент потерь. Такова селяви неизбежность, знаете ли. Остается лишь надеяться, что лично ты в этот процент не попадешь. Привезли ящики, перенесли в вагон. В ходе всей процедуры и остальные, понятное дело, рассмотрели прибывший багаж. Сделали те же выводы. Час дня майор Влад распорядился начать сборы. В половине второго подкатил запыленный уазик, и без шума и помпы объявился генерал Евгеньев, начальник спецназа ФСБ, ходячий кладезь бесценной информации для авторов приключенческих романов, увы, и не подозревавших о его существовании. Однако, поскольку наша жизнь состоит из парадоксов, одного из самых засекреченных генералов страны, она, страна наша необъятная, совсем недавно могла лицезреть на экране телевизоров. И лицезрела. Вот только один из миллиона зрителей мог бы Евгеньева опознать. Остальные ничего и не поняли. Вокруг Путина хватало людей в камуфляже, такова уж выдалась поездочка, определить, кто они такие, Человеку, непосвященному, ни за что не удалось бы. И задержавшийся на экране на целых 14 секунд генерал Евгеньев, невысокий поджарый, похожий на индейца, так и остался для зрителя еще одним непонятным мужиком в пятнистом, отчего-то казавшимся в непосредственной близости от его президента, Камуфляж следует признать, вещь удобная, ни полет тебе, ни лампасов, пойди пойми. Никаких особых декораций и удобств суперсекретное совещание не потребовало, поскольку началось в самом обычном отсеке поставленного на долгую стоянку плацкартного вагона. В конце-то концов у Кутузова в филях было куда меньше комфорта, если верить живописцам. Еще и кошка какая-то под ногами у людей в густых эполетах вертелась в той самой крестьянской избе. Наверняка ведь мяукала, зараза, отвлекала. «Общая ситуация», — сказал Евгеньев, бросив взгляд на удобно разложенную карту. «Джин болтается со всем своим табором примерно в этих пределах. Квадрат 50 на 50 км». Насколько известно, отряд разбит на три мобильные группы. Большая часть, меньшая часть. джинс с небольшим количеством охраны и штабистов. Предупреждая вопросы, Каюм в третий. Кое-какая информация поступает, но скупо агентурным каналом, А это, как вы понимаете, нерегулярно и полного объема не дает. Радиообмен сведем до минимума. Майор кивнул. Он это и сам знал, собственно. Он только сказал, я так понимаю, у Каюма завелся кто-то внутри. Он и ходит на почтовый ящик. Самому было бы рискованно. Да, он там внутри кого-то вербанул. Судя по донесениям почтового ящика, лицо славянской национальности. Надо полагать, лицо задумало соскочить, и оказалось достаточно умным, чтобы сообразить. Для этого следует заранее выслужиться. Хотя другие версии возможны, конечно, но это не главное. Главное у нас будет совершенно другое. Накопилось слишком много косвенного материала, чтобы с большой долей вероятности сделать вывод. Джин готовит некую акцию. И учитывая специфическую суть нашего друга и его не менее специфические интересы, можно предполагать, что это не просто нападение на какую-то колонну или гарнизон. Джин по сущности своей не боевик, он топает по политике. Финансы, политическая разведка, идеология и прочие прелести. Отсюда вытекает, что задачи у него в первую очередь не военные, наверняка не военные. Отсюда автоматически следует, что обычная войсковая операция предприятие чересчур опрометчивое. Можно, конечно, согнать изрядные силы, блокировать район, методично выдавить в подходящую для окончательного разгрома точку, но это, как вы понимаете, не метод, не наш метод. Нам нужен живым он, чтобы знать, что именно готовится. Какая-то конкретная акция такого плана тем и плоха, что чисто физическое уничтожение фигуранта ничего не дает. Вполне возможно, появится другой с той же задачей. Значит, берем. Значит, будем пытаться брать. Поправил человек-гора Степа шаги. Явку вы ему придавили, это хорошо. Скляр окончательно скомпрометирован. Чем автоматически подсечено все с ним связанное, тоже неплохо. Жаль, конечно, что так и со скляром обернулось. Ну да, черт с ним, по большому-то счету. Выработанный был материал. И тем не менее, лопухнулись вы с ним, орелики, сурово добавил Евгеньев. Лопухнулись, хорошие мои. Все обязаны были предусмотреть, И дурака полковника тоже. Он выдержал паузу, чтобы служба майору медом, безусловно, не казалась, и упущение свое можно было еще раз прочувствовать во всей горечи. Ну что же, начнем сначала в общих чертах, а потом все втроем прогоним конкретику. Группу высадит вот здесь, он указал на карте. Если сведения верные... Примерно к середине дня тут пройдет один из джиновых отрядов. Та самая меньшая часть. Церемониться с ними не обязательно. Языки нас в данном случае ничуть не интересуют. Так что эту задачу себе можете не ставить. Пойдет обычная пехота, не способная дать ничего толкового. В общем, крошите в капусту. Удастся кого-нибудь сгрести за шиворот? Ладненько. Не выпадет случая. Ну, не судьба. Понял. Вас там не будет вовсе. Если все закончится удачно, после прибытия вертолетов все лавры достанутся какому-нибудь ОМОНу, случайно напоровшемуся на колонну вражеской нечисти. Вы же в темпе выдвигаетесь вот в эту точку. Условно ее поименуем как объект Амбар. Каюн сообщает, у джина там какой-то склад. Нужно его осторожненько осмотреть. Если удастся, если позволят оставленные хозяевами секреточки и хитрушечки. Нарожон не лезьте. Столкнетесь с какой-нибудь неизвлекаемой пакостью, отходите. Независимо от итогов осмотра амбара, выдвигайтесь сюда. Населенный пункт, произнес майор не задавая вопрос, а просто-напросто констатируя факт. Вот именно. Деревня довольно большая, исповедует стойкий нейтралитет, тейповые заморочки, жизненная философия. Еще в ту войну отбивали дудаевских, а потом не пустили к себе шамиля полторы ноги. Ну, тогда у него ног было аж две. А поскольку нейтралитет строгий, Федералам тоже относится, скажем, без особого расположения. Там у них местная самооборона и прочие прелести. Ну ты кое с чем подобным встречался. Ситуация легко сориентируешься. В селе, собственно, на границе села стоят наши постоянный блокпост усиленного состава. Особо подчеркиваю. Сверху он для наглядности уставил палец в потолок вагона предписано созначенной деревней поддерживать самое что ни на есть дипломатичные отношения. Не так уж много у нас таких образцово-показательных деревень. Пусть даже не за нас, но и не за них, а это в сложившейся ситуации Москву полностью устраивает. Когда кончится бодяга с президентскими выборами, Москва начнет ставить тут большую политику. У данной деревни свое место в кремлевских раскладах, так что учти. На цыпочках там гуляй. Учел без выражений, сказал майор. Токарев с Самедом для того с вами и пойдут, вмешался Шагин. Есть в деревне человечек, который и ходит на связь с Каюмовым почтарем. Сам он не местный, из другого тайпа. Но так уж вышло, прибился, обжился. Вы с ним практически не будете работать. Это сугубая задача оперов. Но все равно посматривайте за ним. Восток, как известно, дело тонкое. До сих пор функцию свою исполнял качественно, однако пригляд в нашем деле необходим. Я так понимаю, в деревне можно... «Объявиться открыто?» «Можно», — кивнул Евгеньев. «Признано целесообразным. Будете болтаться в окрестностях инкогнито, еще чего доброго, ненароком выйдут на вас деревенские старожилые посты. Неприятность может получиться». Просто-напросто некая армейская группа малого состава прошла мимо по своей загадочной надобности. Мимоходом задержалась на блокпосту, Потом двинулась дальше, совершенно житейская картина. Особист там есть, он в курсе. Моим прикрывать оперов, когда пойдут навстречу? Нет, на ближних подступах к деревне может быть. Но пока все обходилось и без прикрытия. В этой части пьесы вы оперов не стесняйте и мнений своего не навязывайте, ясно? Они тоже не пацаны. Главное — получить от Каюмыча что-то конкретное. А вот дальше уж работайте по обстановочке. С правом на собственную инициативу. Ну, тебе не впервые. Если повезет, и джин со штабными достаточно оторвется от остальных, берите за бока паскуду. Нужен он столице, спасу нет. Но если шансы будут зыбки... Если он засядет в середине, рисковать не следует. Коль уж обернется так, что взять его вашими силами будет решительно невозможно, запустят войсковую операцию. Мы, конечно, обсудим сейчас планы, и на этот расклад, возможно, пойдет в дело вариант за шкирку в суматохе. Он помощился, Хотя такие варианты самые проблематичные и трудные. Каюм сидит прочно. Да вроде бы, вроде бы, протянул Степа Шагин. Пока что так выходит. Ладно, общие задачи поставлены. Теперь начнем нутно и въедливо обсуждать конкретику. Самыми подходящими к случаю оказались строчки немодной по нынешнему времени песни. Дан приказ Ему на запад, а ей в другую сторону. Мимо них по недалекой железке, понемногу набирая скорость, как раз двинулся эшелон. На передней платформе с гусеничной боевая машина десанта без башни и открытый трехостный Урал. На других впритык установлены грузовики, несколько пассажирских вагонов, платформы с БМД. Это уходил из Чечни 331 десантный. Как раз к ним и прилетал Путин. Вручить награды, проводить честь честью. Благо, комполка этого чертовски заслуживал. Полк был на боевых с августа, но потерял при этом всего двух человек. Один наткнулся на фугас, второго достал снайпер. А такой расклад людям понимающим Многое о командире полка говорит. Десантура уходила, а им предстояло как раз обратное. О чем дело ясное, общественность как-то и не подозревала. Настроение было специфическое, чемоданное. В газон, подошедший с той стороны состава, уже погрузили все пожитки. Большой туристский набор, если можно так выразиться нехитрый, В общем-то, ассортимент снаряжения, предназначенного для душевного и обстоятельного разговора с обитателями здешней глухомани, находившейся вне всякой юрисдикции. Они ждали Костя Глухов с Сергеем Гера Краб, капитан Курловский, рослые белокурые бести доктор Айболит, снайперы Леша и Виталик, прапорщики Булгак и Юрков, Токарев с Самедом, а также трое спецов по радиоэлектронным примудростям. Самые засекреченные среди и без того секретного народа. Потом подошел майор Влад, буднично сказал. Поехали, вертолет готов. Операция началась. Хроника предшествовавших событий два оперативные материалы фсб зарегистрированная в соединенных штатах америки в штате мичиган организация американская мусульманская помощь объявила о сборе средств поддержку чечни исламская община в соединенных штатах публично пытается отмежеваться от каких либо контактов с представителями радикально настроенных мусульманских организаций и движений фундаменталистского толка. Более того, некоторые официально зарегистрированные в Соединенных Штатах исламские организации официально осудили действия террористов. Вместе с тем ряд таких организаций продолжает сбор финансовых средств, оказывает материальную и иную помощь мусульманским общинам Северного Кавказа. В том числе ведут пропаганду в интересах Чечни. Так, в договоре Масхадова и посла Асмурова с компанией, она зарегистрирована в Вашингтоне, подчеркивается, что последний будет предпринимать меры воздействия на правительство Соединенных Штатов в целях поддержки усилий Чечни завоеванию независимости и отделению от России. Чеченским бандформированием продолжают оказывать финансовую помощь исламские фонды из Саудовской Аравии и Кувейта. Средства перевозятся курьерами под видом пожертвований в пользу местных общин, мечетей и школ. В Египте Отправкой раненых боевиков на лечение в зарубежные страны занимается исламская благотворительная организация Аль-Игаса. В августе сего года с ее помощью из районов боевых действий в Чечне были вывезены на лечение в Италию 13 тяжелораненых боевиков. Кроме того, вышеуказанная организация осуществляет подборы направлений на Кавказ медицинских работников. Ливанские группировки Джамаа, Исламия и Таухид в поисках новых возможностей привлечения наемников для направлений в Чечню ввели обязательное страхование лиц, принимающих участие в боевых действиях за рубежом. В случае ранения или гибели боевика его семья может получить страховку в размере нескольких десятков тысяч долларов Соединенных Штатов. После возвращения Арсанова из Турции и Грузии проведено экстренное совещание, на котором присутствовали Басаев и Хаттаб. Арсанов заверил собравшихся в скорой помощи деньгами, людьми и оружием со стороны Турции и Афганистана. В сентябре некий Асланбек Назиров посетил Ислам Абад с целью организации финансовой и иной помощи чеченцам со стороны пакистанских мусульманских организаций. В переговорах с чеченским представителем принимал участие Усама Аль-Бас, обещавший оказать содействие переброски маджахедов и оружия из Кашмира на юг России, которая может быть осуществлена морским путем через Турцию в грузинский порт Поти, далее через границу в Чечню. Местные спецслужбы не препятствуют деятельности лагерей по подготовке боевиков северо-западной пограничной провинции Пакистана. Эмиссары Басаева и Хаттаба в сентябре сего года посетили контролируемый экстремистами ливанский лагерь Айен-Хелук и договорились с его руководством об оплате подготовки боевиков для ведения военных действий в Чечне. По итогам переговоров создатель египетской террористической группы бригада Халеда-эль-Истамбули Шейх Тахер Махмуд-эль-Моршади выделил в распоряжении чеченцев группу наемников. Ее переброску в Чечню через Ливан взялся организовать глава исламской армии Кавказа Багагуддин-Дагестани. Исламские организации, например, Джамаат-аль-Исламия, вербуют наемников для Хаттава, скупают в Крыму и Одессе за бесценок квартиры для семей боевиков, оказывают другое задействие чеченским террористам. Широкий резонанс получила недавние публикации на эту тему в «Крымской правде». Комментируя приведенные в газетной статье факты, председатель парламента Крыма Грач и премьер Куницын признали, что чеченские боевики ведут работу с крымскими татарами, а конкретные сведения о данном взаимодействии крымский спикер назвал небеспочвенными. Президент Украины Кучма заявил, что держит под контролем события в Крыму и дал поручение проверить информацию крымской правды. В течение продолжительного времени В Баку, на улице Азизбекова, действует отделение благотворительного фонда ваххабитской направленности Инджад, спасение, штаб-квартира которого находится в Саудовской Аравии. Именно оно осуществляет руководство деятельностью ваххабитских сект в Азербайджане. При непосредственном участии функционеров фонда, Эмиссары и боевики из арабских стран через территорию Азербайджана, в частности, через Закатальский район, нелегально переправляются в Дагестан и далее в Чечню. Неджат пользуется поддержкой главного муфтия Закавказья Паше-Заде и через него влиятельных кругов Саудовской Аравии. Лидеры Чеченская диаспора, проживающая в городе Астана, Казахстан, получили через эмиссаров указание Басаева об организации деятельности по добыванию наличных денежных средств и доставке их в Чечню. В этих целях планируется реализовать в Казахстане по демпинговым ценам металлопрокат АО испас Кормет, город Караганда цветные металлы и продукты питания. Из различных независимых источников продолжает поступать сведения о том, что из Чеченской Республики активно экспортируются горюче-смазочные материалы. Перевозка ГСМ осуществляется в основном автотранспортом. Ежемесячно из Чечни по федеральной дороге Ростов-Баку Через пост Кавказ в направлении Северной Осетии и Кабардино-Балкарии проходит около двух с половиной тысяч бензовозов. При средней емкости каждого бензовоза 15 тонн общий объем вывозимого топлива в месяц составляет около 35 тысяч тонн на сумму более 175 миллионов рублей. Согласно путевым листам, автомашины следуют из города Грозного, в Малгобек, Майский, Очлуки, Плиева, Курихкау, Бадаюрт. При пересечении поста Кавказ водителям выдаются талоны для беспрепятственного проезда по территории Республики Ингушетия, которые впоследствии изымаются при выезде из Республики Ингушетия. Досмотр колонн на постах ГИБДД не проводится. Во время следования по территории Чеченской Республики автоколонны бензовозов охраняются боевиками-ваххабитами. На посту «Кавказ» бензовозы ими передаются сотрудникам МВД РИ которые сопровождают их до границы с Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Масхадов активизировал усилия по привлечению международного внимания к событиям в Чечне. С целью получения финансовой поддержки и выходов на структуры ЕС и СБСЕ в Турцию и Литву были направлены эмиссары города Грозного. В первой половине октября состоялись телефонные переговоры между генеральным представителем турецкого радикального националистического движения «Новый порядок» Кочем и чеченским террористом Басаевым. Басаев просил финансовой помощи, а взамен обещал воздержаться от вербовки в Турции добровольцев. 10-11 октября 1999 года в пригороде города Герата, Афганистан, состоялось совещание ваххабитов с участием пакистанских спецслужб с целью разработки планов на зимнюю кампанию 1999-2000 годов. На второй день совещания посетил Бен Ладен. Присутствовали восемь человек из Чеченской республики, включая Шервани Басаева, два молодежных лидера ваххабитов из Татарстана, три ваххабита из Ферганской долины. Рассматривались следующие вопросы. Первое. Финансирование военных операций. Второе. Финансирование политических организаций ваххабитов в России и Средней Азии. Третье. Организация и обеспечение военных и террористических операций. На ведение военных операций в Чечне выделено 25 миллионов долларов Соединенных Штатов. Средства должны поступить в виде коммерческих кредитов, торговля продовольствием, закупки медикаментов в банке Баку из Эр-Риада и Анкары. Переброску наличных денег взял на себя Шервани Басаев. Обсуждались вопросы тактики действий в случае наступления российских войск на Грозный, Гудермес и другие районы Чечни. Отмечено, что отсутствие взрывов в городах России – результат приказа заморозить свою деятельность всем членам ваххабитских ячеек. Пауза используется для более тщательной подготовки массовых тер -актов. Взрывчатка в боевых группах имеется в достаточном количестве, не хватает взрывателей. Из-за трудностей с доставкой взрывателей решено изготавливать их на местах, создавая небольшие производства, где будут выпускаться продукции двойного назначения, например, в виде электронных датчиков. Соответствующие рекомендации и чертежи передал представитель из Пакистана, судя по внешности, европеец. Спланирована акция по переброске медикаментов и продовольствия на зиму в Чечню через Ингушетию, для чего планируется использовать конвой международной помощи. Информация о конвоях будет поступать в Грозный заранее. Помощь будет передаваться в лагеря беженцев в Ингушетии, а оттуда просачиваться непосредственно к полевым командирам. Распределительную функцию будет выполнять Шамиль Басаев. Басаев и Хаттаб получили от Бен Ладена 25 миллионов долларов Соединенных Штатов на закупку оружия и оплату труда наемников. Однако они присвоили эти деньги на случай, если придется бежать из Чечни в одну из стран Ближнего Востока. С боевиками же они рассчитываются фальшивыми долларами, отпечатанными в Урус-Мартане. Есть необходимость напомнить, что у убитых в Дагестане боевиков также часто находили фальшивые доллары, в том числе и очень высокого качества. Фальшивые доллары доставляются в Дагестан из Азербайджана перекупщиками скота, которые расплачиваются фальшивками с жителями приграничных селений. Чеченские криминальные структуры пытаются внедрить на внутренний рынок страны крупные партии поддельных долларов с весьма высокой степенью сходства с подлинными купюрами. Фальшивые доллары Соединенных Штатов изготавливаются в некоторых арабских странах и на Востоке, а также непосредственно в Чечне. В частности, известно, что на территории Ливана действуют подпольные типографии, производящие фальшивые доллары по оплаченному чеченскому заказу. Известны некоторые серийные номера поддельных купюр. Л-789, 233 а 948 а 521 а 125 АЛ 315 а 935 а 093 Предполагается выпуск в обращение по нескольку сотен фальшивок на каждый серийный номер. Имея финансовую поддержку религиозных организаций фундаменталистского толка, фактически чеченские террористы субсидируют и вкладывают средства в развитие монетичества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. На территории Чеченской Республики имеют распространенные хождения, преимущественно поддельные купюры достоинством 100 долларов образца 1993 и 1996 годов. Фальшивые 50, 20 и 10 долларовые банкноты практически не встречаются. Источники подразделяют фальшивки по месту изготовления. Грозненские, изготовленные в городе Грозном или его окрестностях, имеют самое плохое качество. Могут быть выявлены без применения специальных технических средств невооруженным глазом. Купюры выполненные методом простой репрографии, ксерокс или принтер с высокой разрешающей способностью на простой бумаге. В ультрафиолетовых лучах отмечается сплошное голубое свечение. Защитные волокна отсутствуют. Микротекст не читаем. Защитная лента внедрена. Теснение по бокам купюры отсутствует. Состав краски цифры 100 в правом нижнем углу лицевой стороны купюры не меняет цвет с зеленого на черный При изменении угла освещения водяной знак выполнен надпечаткой с обратной стороны купюры. Иранские произведены в Иране по заказу чеченских боевиков и доставленные на территорию Чечни. По качеству изготовления значительно лучше грозненских, однако также легко выявляются без применения технических средств. Иракские произведены в Ираке по заказу чеченских боевиков и доставленные на территорию Чечни, имеют самое высокое качество изготовления. Отмечается, что дополнительные доллары Соединенных Штатов используются жителями Чечни в обычном налично-денежном обороте, при этом происхождение фальшивок не утаивает. Банкноты низкого качества исполнения «Грозненские» участвуют в обращении по стоимости 25% от номинала. Фальшивки более высокого уровня исполнения могут обмениваться на товары и услуги из расчета 50-75% от номинала. Фальшивые доллары Соединенных Штатов Печатается также в городе Аргун, специально оборудованной типографией. Непосредственное отношение к ее работе имеет некий Хасан, чеченец по национальности, житель города Гудермеса. Известно, что Хасан принимал активное участие в боевых действиях против федеральных войск и возглавляет одну из группировок боевиков до 500 человек проходящих постоянную боевую подготовку в горных лагерях Чечни. Младший брат Хасана, генерал Али, погиб во время боевых действий в Чечне. Выброс фальшивок в обращение на российском рынке осуществляется в наиболее отдаленных регионах страны, в частности в Сибири, а также на территории азиатских стран СНГ. Казахстан, Узбекистан, где население менее осведомлено о признаках подлинности американских купюр. В Махачкале в результате произведенного обыска у Алиевой узурмак Мусаевны, причастна к похищению людей и реализации наркотиков, имеет широкие связи среди чеченцев в Гудермесе Грозном обнаружены и изъяты фальшивые купюры достоинством 100 долларов Соединенных Штатов 1920 штук на сумму 192 тысячи долларов достоинством 500 рублей в количестве 157 штук на сумму 78 500 рублей а также российские рубли 27 300, доллары Соединенных Штатов 1450, грузинские лари 960. в Овир города Грозного, за 400 долларов Соединенных Штатов можно приобрести заграничные паспорта российского образца. На территории Ингушетии Аналогичные паспорта можно приобрести в городе Назрани. В октябре сего года посольство Саудовской Аравии в Ливане выделило местной экстремистской организации Джама Исламия 250 тысяч долларов Соединенных Штатов для выпуска религиозной и политической литературы на русском языке. В середине октября сего года представители Чечни, находящиеся в Турции, по каналам электронной почты обратились к руководителям радикальных исламских организаций с просьбой срочно выделить им финансовые средства и активизировать антироссийскую пропаганду. Эти обращения, в частности, получили руководители международного исламского фронта аль джихад вооруженной исламской группы афганского движения партизан хамас а также главы комитета защиты законных прав и ливийской воюющей исламской группы массари и садик ранее указанные организации при содействии турецких исламистов уже передали духовному лидеру ваххабитов Чечни Абдул-Малику и главарям НФФ около миллиона долларов Соединенных Штатов. 21 октября сего года член парламентской группы Иордании по солидарности с чеченским народом депутат Аль-Харабша сообщила о создании комитета по оказанию помощи и сбору пожертвований для мирного чеченского населения. В Мавритании по заказу руководства чеченских экстремистов вербовку боевиков для участия в боевых действиях на Северном Кавказе ведет некий Махамед Ульт-Сиди Амар, ранее отправлявший в Чечню наемников через Сенегал и Судан. 22 октября 1999 года в Шарджу, Объединенные Арабские Эмираты, с частным визитом прибыл специальный представитель президента Чечни Яндарбиев. В ходе контактов с чеченской колонией Яндарбиев настойчиво ставил вопрос о необходимости оказания материальной помощи Чечне. Талибами продолжается вербовка афганцев для участия в боевых действиях против Федеральных сил России в Чечне. Так, в начале ноября сего года ожидается отправка очередной партии наемников в составе 50-100 человек. Для нее будет использован маршрут, по которому наемники – уже переправлялись в период Карабахского конфликта. Туркменистан – паромная переправа, через Каспийское море, Азербайджан, Грузия, Чечня. Наемники вербуются из числа наиболее бедных и отсталых слоев афганского населения, воевавших в период присутствия там советских войск. Им обещано до 100 долларов Соединенных Штатов за сутки – боевых действий. Указанная партия будет разбита на группы по 2-3 человека. Отправка эта станет последней в этом году, так как в горах с наступлением зимы закроется большинство перевалов.